502. Полагают, что имя у учителя надо поминать на высотах подъема. Но это особенно нужно в минуту падения, ибо ничто не может и не должно полагать преграды между учителем и учеником. Лучше утверждать близость учителя во тьме, чем забыть о нем на вершинах. Если учитель не неотделим в сознании, то неотделим он и во всех точках спирали или во всех точках волнообразного движения сознания, и на гребне волны, и во впадине между. Одно недопустимо — это быть полностью захлестнутым волной самости до полного забвения или отстранения учителя. Так будем неотделимы и в радости, и в горе, наверху и в низинах, на заре утра и во мраке ночи, избытки и недостатки, на людях и в одиночестве, во взлетах и на земле. Только при этом условии все послужит ко благу. Только при этом условии все обращу на пользу. Забыть об учителе или отстранить его в сознании только потому, что допущен тот или иной нежелательный поступок или попустительство, будет знаком полного невежества и непонимания основ. Может ли ученик сразу стать совершенным и не допускать ошибок? Не бывало такого случая. Но в борьбе, Непрестанные устремления сами собой изживаются, отпадают ненужные плотные частицы. Не явление важно, но степень его власти над сознанием. Дозволено все сознанию, освобожденному от власти совершаемых дел. Так совершаются дела в свободе и в рабстве. И совершивший проступок в свободе клейма раба не несет. Так делятся люди на рабов и Господ рабство и господство над самим собой или у самого себя. Один всю жизнь свою проводит в состоянии безысходного рабства, другой борется всю жизнь и утверждает свободу и господство над самим собой. Танка граница между рабством и свободой у своих собственных поступков. Не свободный, ни пьяница, ни наркоман, ни обжора, не все те, кто во власти острал, но вложивший руку свою в руку учителя и с ним жизни проходящий, свободу свою утверждает и к свободе идет. Так ничто не может оправдать отделение мышления ученика от учителя, даже временные, даже ошибками вызываемые, ибо ошибки ничто, когда крепнет зерно духа. Оболочки могут еще доживать свою исчерпанную лунную жизнь, но зерно уже крепнет, набирает мощь и силы, чтобы окончательно и бесповоротно сбросить власть трех. Цель всего происходящего с человеком — собрать от всего происходящего с ним энергии, идущие на укрепление зерна его роста. Забота о зерне, ибо в нем жизнь. Поэтому... Из каждого жизненного опыта, каков бы он ни был, будем учиться почерпать энергии, нужные для продвижения. Если жизнь — школа, то все, что в ней, служит для поучения и извлечения уроков нужных. И если учитель в сознании всегда — обильный плодоносный жатва. Пора уже обратить внимание на то, что учение или обучение ученика идет постоянно и беспрерывно, И на всем. Нет бесцельных и ненужных явлений. Именно на самой жизни и на всем происходящем с ним закаляется осознание в распознавании даваемых испытаний и извлечении из каждого элементов, нужных для наполнения чаши бессмертия. Жизненно и конкретно понимается утверждение, что жизнь — это школа. На примерах жизнью даваемых их смысл и значение расширяя опыт. Только при таком понимании жизни можно примириться с ее трудностями и испытаниями и кажущимися противоречиями, и неизбежностью и необходимостью именно тех самых опытов и испытаний, которые она так обильно и, казалось бы, безжалостно преподносит сознанию. При этом очень важно понять цель или смысл данного явления, через которые приходится проходить. Непонятое оно остается в туне, и через него приходится проходить снова и снова. К чему излишние траты энергии, когда настороженные зоркость и распознавание всегда помогут понять цель преодолеваемых слоев? Не надо также забывать, что учитель всегда на страже, готовый именно на жизни пояснить смысл происходящего с учеником. Нужно пройти через всю жизнь удаваемое так же, как и через самую жизнь. Построить жизнь на ключе ученичества значит учиться всегда на всех и на всем. Конечно, такое состояние сознания требует особой внимательности к происходящему, как внутри, так и вовне. И можно ли огорчаться, если жизнь преподносит особенно ценные уроки? Горькие их корни порой, но зато плод сладок пока на земле утвердим себя в состоянии обучения непрерываемого, памятая, что чаша Амриты наполняется на земле.